Все это было бы смешно, если бы Таня не чувствовала, что за мстительными излияниями старухи стоит ее возмущение людьми, которым нет дела ни до войны, ни до тети Поли, ни до госпиталя, где она работает, ни до людей, которые лежат там сейчас и знают, что сегодня в ночь дежурит старая нянечка Поля. Она и зайдёт и переложит и утку подаст, и вовремя принесет попить, а не будет спать дежурки или точить с кем-нибудь лясы, как некоторые другие, помоложе. Тётя Поля немного успокоилась и начала говорить не о Надиной маме, а о предстоящем Танином отъезде только уже в госпитале, в дежурке, надевая халат. "Коли сегодня уедешь, все консервы с собой в дорогу бери, мне не оставляю". А, коли не уедешь, с квартиры не уходи, сказала тетя Поля. И к Надьке не переезжай. Мало что приглашала. Насколько дён надо, настолько у меня и останешься. Раз я прописанная, сколько бы ни лаялись, а ничего со мной не сотворят. Когда Таня уже пошла к воротам через госпитальный двор тетя Поля выбежала к ней, догнала и сунула ей ключ. "На вот тебе ключ, а то вдруг не пустят тебя". "Как же? Так не пустят?" "Да вот так и не пустят. А если я вдруг уеду, что с ключом делать?" "За батареей в парадном положи, где раньше клала. Пойду с дежурства, возьму". Полина Герасимовна, высунувшись из двери, позвала сестра. "Бегу, бегу!" крикнула тетя Поле и уже не прощаясь, побежала обратно к корпусу. Таня вышла из госпиталя, еще не зная, что делать. До 19:00 оставалось больше часа. И вдруг с испугом вспомнила, что оставила там, на ресепшене, бумажку с телефоном Артемьева положила на кухонный стол под будильник, чтобы не забыть, а потом из-за всей этой суматохи забыла. Она торопливо перебежала садовую и пошла по встреченке, все время думая о том, что Надина мама, разбираясь на кухне, могла вынуть эту бумажку из-под будильника и zerвать и выбросить. Когда она открыла дверь и шагнула в переднюю, она сначала ничего не могла понять. Почти вся передняя была засыпана чем-то белым. А Надина мама, папочка и майор, их попутчик, все трое стояли в разных углах передней на четвереньках и что-то делали. Белое был сахарный песок. Он горой лежал у двери на кухню. И из-под этой горы торчали углы наволочки. Наверное, его несли через переднюю в этой наволочке, и она лопнула, и песок рассыпался по всему полу. И теперь его собирали, а чтобы собрать, тесно прижав к полу пальцами листы бумаги, подгребали на них песок и понемножку сыпали в стоявшие на полу два таза и суповую миску. Когда Таня вошла, все трое, не вставая с корточек, подняли головы и посмотрели на неё, ей стало смешно на секунду и почему-то страшно, тоже на секунду, а потом Надя мама, по-прежнему не вставая с корточек, крикнула ей: "Ну что ж вы стоите, помогайте". Она крикнула это таким голосом, что Таня почувствовала себя как на пожаре, и скинув шинель и повесив ее на ручку двери, тоже как они, опустилась на четвереньки. И найденная мама с треском выдрав несколько листов из лежавшей на полу толстой книги, дотянулась до Тани и отдала ей эти листы. И Таня взяла один лист и прижимая его к полу, стала подгребать сахар и ссыпать его в суповую миску, стоявшую между нею и майором. Сначала она думала только о том, что это сахар и что он лежит на полу, и что надо поскорее помочь подобрать его, подгребая с полу глянцевитым вырванным из книги листом, на котором были нарисованы антилопы с детенышами. Она почувствовала, как ей мешает, упираясь в бедро в подаренный Кашириным маленький трофейный вальтер и передвидлы его на поясе подальше на спину. Все работали молча, как на операции, подумала Таня, но папочка вдруг нарушил молчание. Вот видишь, понемножку и подвигается, заискивающим тоном сказал он Надиной маме. А я вообще не желаю с тобой разговаривать. Тяжело дыша, ответила Надина мама. Только идиот мог вот так взять и потащить наволочку за углы через весь дом. "А вы тоже хороши", сказала она маёра, уже совсем задыхаясь. Наверное, у нее астма, подумала Таня. «Приспичила сегодня, не могли до утра отложить. Не мог, потому что у меня завтра машины не будет, сергей сказал майор, и, не вставая с четвереник, потёр рукой поясницу. Дали бы шафёру полкило, и завтра машина была бы отозвалась, нади мама. Так нет, приспичило сегодня. Можно подумать, что мы за ночь без вас отсыпали бы, крахобор несчастный. Я попросил бы вас продолжая стоять на четвереньках с достоинством, сказал майор. И Таня, повернувшись и посмотрев на его багровое лицо с белыми бровями, вспомнила, как он тогда днем пересчитывал вещи, и как Надяна мама сказала ему: "Не хотелось бы сегодня вечером", а он сказал: "Ну, посмотрим". Вспомнила и поняла сразу же. Они вместе везли, а теперь делили этот сахар, а может быть, и еще что-то другое, что они притащили сюда днем в своих тюках и обвязанных верёвками тяжелых больших чемоданах. И этот майор помогал им откуда-то все это везти, потому что он в форме, и ему легче верили и разрешали. А теперь он получает за это с них свою долю а она, как дура, ползает на четвереньках и помогает этим спекулянтам собирать с полу их сахар, которого, наверное, столько не дают на целую неделю, на весь тёти Полин госпиталь. Она встала и обдернула гимнастёрку. Уже ли устали, спросила Надина мама. Нет. Но мне надо пройти к вам на кухню. Обождёте, сказала Надина мама. Вот соберем все и пройдете». Если поможете, быстрее будет, а я спешу. На всякое хотение есть терпение, сказала Надина мама. Она была раздражена, но все еще не хотела ссориться. Таня ничего не ответила. Высматривая, как бы ей получше поаккуратней пройти, она заметила то, на что раньше не обратила внимания. В углу у вешалки стояли кульки с, наверное, уже поделенным сахаром. Вы извините, но я все же пройду. Да вы что? Человеческий язык понимаете или нет? Повысила голос над диномама. Вы что? По нашему сахару что ли пойдете?» Да вот именно по сахару, по их сахару, с ожесточением подумала Таня, хотя еще совсем недавно смотрела на эту гору прекрасного, белого, красивого сахара, не представляя себе, как можно наступить ногой на такую драгоценность. Она шагнула и пошла хрустя сапогами прямо через всю переднюю к дверям кухни. И Надина мама, вскочив с четвереньк, закричала: сумасшедшая, дура, сука! И ванулась к ней но вдруг вся пошла багровыми пятнами и закашлявшись, опустилась и села прямо на пол на свой сахар. Хромануги бросился к ней на помощь, а майор в первый раз за все время вскочив с четверенек, закричал очень строго, словно Таня стояла перед ним в строю. Товарищ военврач!» И это так разозлило ее, что она, стоя в сахаре уже у самых дверей на кухню, заскрипев сапогами, повернулась к нему. и, И расстёгивая за спиной кобуру Вальтера, медленно с ненавистью сказала: А я вот постреляю сейчас вас всех к чёрту, спекулянты паршивые. Несмотря на обманчиво спокойный голос, она была вне себя, и если бы майор или их кинули сейчас к ней, она бы стала стрелять. Но на свое счастье, они кинулись не к ней, а от неё. Майор побледнел и спиной, открыв двери в столовую, отступил туда, схватившись за створки руками, готовый в любую секунду захлопнуть их за собой. Охромоногие необычайно быстро, словно паук, боком не вставая с пола, обогнув жену и оказался за ее спиной. Только одна Надяна мама не испугалась, а сквозь душивший ее кашель прохлепела что-то мужу и, извернувшись, всей пятерней влепила ему пощечину за трусость. Вы хуже фашистов, сказала Таня, вынимая за спины пустую руку без пистолета. Только мараться о вас не хочется сказала, повернулась и уже не оглядываясь на них и не боясь, что они что-нибудь могут с ней сделать, последний раз хрустнув сапогами по их сахару, шагнула в кухню и закрыла за собой дверь.